Глава восьмая По-видимому, в тот день судьба была особенно благосклонна ко мне. Вскоре мое ожидание было вознаграждено. Уже заметно стемнело, хозяева закрывали свои ларьки, и из кармана, где стояла я, ожидая у моря погоды, одна за другой постепенно разъезжались машины. Беспокойство мое усиливалось, В любую минуту ко мне под бачок на освободившееся место могла перебазироваться Митсубиси. Однако при очередном разъезде у небольшого овощного магазинчика, где стояла эта машина, создалась такая интересная ситуация, что я, позабыв все страхи и опасения, сразу дала себе команду на старт. Старинный москвич с помощью большого короба, приваренного к задней части кузова, переделанный в грузовик. Подъехав к открытому навесу, где продавалась всякая всячина, встал прямо перед носом аутлендера и стал загружать товар с прилавка в свой необъятный багажник. В это же время к дверям овощного подъехала, по-видимому, для разгрузки товара на завтра здоровенная газель, перегородив навороченному кроссоверу все пути назад. Посчитав, что как минимум одного из моих врагов нейтрализовали, я включила зажигание и, примериваясь, как бы половчее пристроиться среди счастливцев, ожидавших у светофора, рванула на желтый, проскочила перекресток в те считанные доли секунды, когда те, кто ехал вдоль по трассе, уже завершили движение, а те, кто выезжал с поворотов, еще не начинали его. Разумеется, Форд, такого не ожидавший, ключевой момент упустил. Чтобы свершилось чудо, и я могла уйти прямо из-под носа коварных преследователей, у меня было лишь несколько свободных минут. Я давила на газ... и в то же время лихорадочно озиралась по сторонам в поисках места, куда бы можно было свернуть, и, притаившись, снова обмануть неуемных сектантов, заставив их искать меня там, где меня никогда не было. По правую сторону от меня тянулись ряды одноэтажных домиков какой-то деревеньки, хотя сейчас, когда я все больше отдалялась от центральной, ближайший к цивилизованным районам ее части, местность постепенно начинала радовать глаз зелеными насаждениями и вскоре за густой лесополосой уже не было видно строений. Справа показалась грунтовая дорога, уводящая в лес. Сочтя ее знаком судьбы, я свернула. Выключив фары и в темноте едва различая направление Я спешила скрыться за деревьями еще до того, как форт или Мицубиси, без сомнений уже мчавшиеся догонку, доедут до этого места и заметят меня. Но в этот раз я не собиралась занимать выжидательную позицию. Мне было неизвестно, на каком расстоянии сейчас находятся преследователи. К тому же сквозь деревья в темноте сложно было бы разглядеть, какие именно машины мчатся сейчас мимо по трассе, и есть ли среди них Мицубиси и Ford? Не зная, свернули ли враги следом за мной или продолжают двигаться прямо, я не могла проявлять пассивность. Следовало поторопиться с осуществлением моих планов. А планы мои были, как всегда, просты и гениальны. свернув лес и предполагая, что где-то неподалеку должны проходить деревенские улицы, я намеревалась, проехав по ним в обратном направлении, выехать на трассу у знакомого уже светофора и добраться до поворота на основную дорогу, у которого недавно состоялось знаменательное выяснение отношений между бандитами и сектантами. Проехав некоторое расстояние по лесным кущам, с потушенными фарами. Я пока не замечала огней на заднем плане. А значит, преследователей за нашей спиной не было, поэтому, снова повернув направо, и, действительно, оказавшись на одной из окраинных улиц деревеньки, я включила огни и помчалась вперед. А мне уже можно вылезти? донесся из-под заднего сиденья деликатный вопрос. — А ты все сидишь, что ли? — Никита, да давно уже можно было. Что ж ты мучаешься-то? Подивившись послушности ребенка и, кстати, припомнив многозначительные намеки, которые звучали в сумбурной речи Натальи, я снова обратилась к мысли, каким бы образом вытащить из его памяти загадочные сведения, по сравнению с которыми так мало стоит человеческая жизнь. Но сейчас предаваться размышлениям было некогда. Стараясь не избавлять скорость на колеях и колдобинах, которыми изобиловала накатанная, как попала, грунтовка, я катила вперед, не забывая время от времени посматривать в зеркало заднего вида. К счастью, посторонних фар за моей спиной по-прежнему не было. Вскоре сквозь поредевшие древесные кущи я уже наблюдала вдали разноцветные огни светофора, свидетельствующие о том, что желанный перекресток недалеко. Подъезжая к нему, я видела, что о дневной суматохе и тесноты давно не осталось и следа. Ночные светила и редкие фонари освещали лишь пустынное пересечение дорог. предоставляющая путнику полную свободу в выборе направления. Сбросив газ, я повернула обратно, к точке, из которой стартовала наша увлекательная погоня сегодня днем, и где, надеялась я, давно уже не было ни навороченного Мерса, ни следовавшего за ним Лендровера. Оттуда я собиралась взять курс в родной Тарасов. К тому, чтобы направиться туда, меня склоняло несколько соображений. Во-первых, я видела, что территориальное удаление от родного города практически не дает мне никаких преимуществ. Преследователи не отстают и всякий раз находят меня, где бы я ни решила спрятаться. Во-вторых, если уж на нас охотятся так серьезно и нападение приходится ждать практически отовсюду, какая разница — ждать его в Тарасове или за сто верст от него. А в-третьих, что самое главное, из головы все не шли слова Натальи, так взволнованной и настойчиво твердившей, что нам нужно срочно в Тарасов. Может быть, там наконец-то произошли какие-то подвижки, думала я, мчась в лунном свете по пустынной трассе. Может, полиция уже разобралась с этой бандой или как раз ждет... нашего появления, чтобы окончательно разобраться. Может быть, сведения, которыми обладает Никита, как раз и необходимы для того, чтобы завершить это разбирательство. Может быть, мы очень нужны там, а мы вместо того, чтобы поскорее вернуться, тратим время на всякую ерунду. Доехав до развилки, где недавно состоялась перестрелка, я решительно крутанула руль вправо, прибавила газу и помчалась в Тарасов. Никита давно уже мирно сопел на заднем сидении. Ни за нами, ни впереди по ходу движения не наблюдалось ни то что подозрительных, а вообще никаких посторонних фар. И чувствуя приятную независимость от внешних факторов, я ехала как хотела, наслаждаясь, скоростью и свободой. Конечно, учитывая болевые подробности последнего времени, мне и самой очень не мешало бы передохнуть. Но ночное время суток, кроме свободы на автотрассах, позволяло выиграть еще немножко времени. Как знать, может быть, преследователи наши как раз и нагрянут в то самое время, когда я, расплавившись, буду мирно почивать. А с другой стороны, если получится наоборот. И это они будут предаваться сну, а я, не давая себе поблажек, постараюсь уйти подальше. В этом случае счет окажется в мою пользу. Смешнее всего, если никто из нас сейчас не спит, и пока я дую в Тарасов, они в погоне за мной уезжают все глубже в деревенское захолустье, которое я давно покинула. думала я, стараясь сохранять бодрость и занимать утомленный мозг, так и норовивший расслабиться и дать команду отбой. Двигаясь на максимально возможной в сложившихся обстоятельствах скорости, к рассвету я была уже у знакомой заправки, стоящей по другую сторону дороги напротив туристической базы. Бензин еще был в баке, Но, учитывая расстояние, которое я уже проехала, и которое проехать еще предстояло, я посчитала не лишним пополнить запасы «Доброе утро!» — радостно приветствовала я заспанного юношу, выползшего из недр помещения. Меня, несомненно, запомнили здесь и сейчас узнали. Расплачиваясь у кассы, я имела удовольствие наблюдать выражение испуга на всех без исключения попадавших в поле зрения лицах. «Девяносто пятый?» Осторожно, как будто боясь, что я его сейчас укушу, поинтересовался мальчик, когда я вернулась к машине. «Да, пожалуйста». Сияя улыбкой, ответила я, после чего обратилась к Никите, потягивавшемуся, и позевывающему на заднем сиденье. «Ну как, выспался?» «Ага!» — снова разинув рот, в неудержимом зевке отвечал мальчик. «Есть хочешь?» «Немножко. Сейчас отъедем куда-нибудь, сварганю тебе завтрак, а здесь задерживаться не стоит». «Хорошо помню, чем закончилась моя предыдущая задержка». и догадывая, что ребята теплого могли запугать местный персонал и заставить работников заправки докладывать о каждом моем появлении, я не собиралась оставаться в этом чреватом опасностями месте, даже лишней секунды. Но сейчас, пока в бак щедрой струей затекал бензин и несколько минут покоя все же образовались, я решила задать мальчику вопрос. для которого все как-то не представлялось удобного момента. Когда Наталья, расхваливая способности сына, говорила, что он с одного раза может запомнить любой рассказ, мне подумалось, а не прочитал ли он на том знаменательном празднике какой-нибудь интересный документ, содержание которого могло бы показаться кому-либо интересным, например, бандиту теплому. Прочитал, да и рассказал кому-нибудь, с детской непосредственностью, например, папе. А кто-то подслушал и отреагировал незамедлительно. «Послушай, Никита!» — осторожно и мягко начала я, открыв заднюю дверь и присаживаясь на сиденье. «А на том празднике, помнишь, откуда вам пришлось убегать с мамой? Там, случайно, не было книжек каких-нибудь интересных или просто листочков, листочков с рассказами». «Ты там ничего не читал?» «На праздники?» Еще не проснувшись окончательно, хмурил брови, стараясь вспомнить Никита. «Нет, там не было рассказов. Мне давали конфеты и чай. еще шашлык предлагали, но я не захотел. Он жесткий такой, мне не понравился». «Понятно. А рассказов не было?» «Ни книжек, ни страничек. Ничего?» «Нет, ничего». Видимо, для того, чтобы вытащить из памяти мальчика нужную информацию, наводки должны быть более конкретными. Пришлось мне оставить бесплодные попытки. Только было хотела сказать ему, чтобы на вопросы других дяденек и тетенек он отвечал с той же благоразумной осмотрительностью, как проклятая заправка снова оправдала свою испорченную в моих глазах репутацию». Поднимаясь с заднего сиденья, я взглянула на дорогу и обнаружила, что с нее уже сворачивают неразлучники — белая Митсубиси и синий форт. Что мне оставалось? Только броситься к водительской двери и выхватить из бардачка револьвер. Невыразимая ярость охватила меня. Снова увидев перед собой возникавших всякий раз, как черт из коробочки до судорог надоевших преследователей, Я чувствовала, что сейчас готова не только расстрелять их, а просто зубами разорвать в клочки. По-видимому, окружающие уловили мое решительное настроение. И в минуту окрестный пейзаж, который то там, то сям оживляло чье-либо присутствие, опустел, как город после ядерного взрыва. Сам собой, без всяких руководящих указаний, исчез под сиденьем Никита. как ветром сдуло сонного парня, бросившего на произвол судьбы пистолет в кавычках, с хлещущей под давлением струей бензина. В окнах заправочных помещений уже не мелькала ни одна буйная голова, рискнувшая подставиться под горячую руку. А мои друзья подъезжали все ближе, и я уже видела, как громила, сидящая за рулем Аутлендера, тоже полез в бардачок. И, конечно же, не за леденцами. Нажав на рычаг, блокирующий подачу бензина, я вытащила пистолет из бака и обдала щедрой струей капот, подъезжавшей Митсубиси. Пары выстрелов в том же направлении и окрестности огласил взрыв, разлетевшегося в куски движка Митсубиси. Визуальный эффект сопровождался фейерверком и воплями со стороны здания автозаправки. слышными даже сквозь этот гром и молнии. Оторопевший водитель Форда, резко ударив по тормозам, застыл на месте, а я, продолжая стрелять, уже направлялась в его сторону, держа в одной руке грозный бензиновый пистолет, а в другой свой не менее грозный револьвер. В отличие от меня, водитель Форда понятия не имел, что оплаченный объем топлива исчерпан, и в шланге уже нет давления. В ужасе поглядывая на объятую пламенем Митсубиси, он принялся крутить руль, разворачиваясь к выезду с заправки. Это только мне и нужно было. Послав еще несколько выстрелов в догонку и увидев, что синий задний бампер исчезает за горизонтом в направлении противоположном Тарасову, я села за руль и тоже покинула заправку. прекрасно понимая, что эмоции скоро пройдут шестерки созвонятся с боссами и те прикажут продолжать погоню. я жала на газ, снова используя образовавшуюся фору во времени и стараясь идти подальше. Уже научившийся ориентироваться в ситуации никита снова сидел на заднем сидении. через некоторое время, Заметив в зеркале синий корпус совершенно ненужного мне сейчас автомобиля, я услышала тоненький писк. «Они догоняют!» «Да уж, вижу!» «Послушай, малыш, помнишь тетю Стеллу? Она еще потом тоже стала нападать». «Да, помню». «Хорошо. Она там расспрашивала тебя о чем-то. О том, что ты рассказывал папе. Помнишь?» «Да, она спрашивала». Только я много рассказывал, я все не успел ей пересказать. Вот и не нужно. Не нужно никому ничего пересказывать. Если кто-то еще будет спрашивать тебя об этом или еще о чем-нибудь, не отвечай. Скажи, что забыл, пока ехали, или еще что-нибудь придумай. Главное, не говори. О чем вы беседовали с папой? Это очень опасно. Нам могут причинить много вреда из-за этого. И тебе, и маме, и даже мне. «Могут убить?» Не размениваясь по мелочам, прямо спросил Никита. «Ты уж далеко охватил, не желая обсуждать самое худшее, говорила я. Не убить, но вред причинить могут. Зачем нам это нужно?» «Папу убили», — с грустью проговорил в ответ на это мальчик. «И до меня, кажется, впервые дошло». что он все видит, чувствует и переживает так же, как и мы все. Никита, по большому счету, не зная, как нужно отвечать в таких случаях, медленно говорила я, «Эти люди злые. Они всем причиняют зло, и нам хотят причинить. Но мы не должны поддаваться им. Мы должны сражаться и победить». «Правильно? А мы сможем? Конечно!» «Конечно, сможем. Ты только помни, что я сказала. И старайся при посторонних не говорить лишнего, хорошо? А сейчас давай-ка снова вниз, они уже близко». Голова Никиты исчезла. Зато открылся синий корпус преследовавшего нас автомобиля, уже во всех подробностях различимый в зеркалах. Снова передвигаясь на предельных скоростях, я залпом проглатывала расстояние, и сейчас уже была недалеко от небольшого поселка, того, куда увезли нас из Карасева Стелла и Ник. Населенный пункт, даже такой незатейливый, как эта третьесортная деревушка, все-таки представлял гораздо больше возможностей для маневра, чем абсолютно прямая, просматриваемая на много километров вперед трасса. Там можно было, повеляв по улицам, попытаться оторваться от преследования или заманить противника в ловушку, выскочить в неожиданном месте перед носом и тупо открыть стрельбу на поражение. В надежде, что, если не тот, так этот вариант принесет нужный результат, я свернула в поселок. Не получив возможности изучить расположение его улиц при первом посещении, Сейчас я рулила наугад, уходя от назойливого форда и одновременно стараясь получить представление о ландшафте этого населенного пункта. За несколько минут выяснилось, что по причине скромных размеров поселения запутать преследователей здесь вряд ли удастся. Оставалось использовать эффект неожиданности, и сейчас я отыскивала для нападения наиболее подходящее место. Свернув на очередную улицу и доехав почти до середины, я внезапно сообразила, что черный лак, поблескивающий из-за занявшей полулицы огромной Тойоты, это не что иное, как боковина хорошо мне знакомого Мерса. Сзади почти вплотную шел форт. Впереди с интересом наблюдали за моими движениями братки. Что мне оставалось?» только стоять на месте. Нет, я, конечно, могла бы проскочить мимо «Тойоты» и поехать дальше. Места там хватало. Но проблема была в том, что она не просто стояла сама по себе. Возле нее тусовалась плотная группа товарищей, и навстречу нам уже выходили знакомые мне парни с автоматами. Вежливо пропустив меня и предоставив возможность проехать чуть дальше, к самым воротам какого-то домишки, где уже улыбаясь во весь рот, с распростертыми объятиями встречал нас довольный Толя. Автоматчики продолжили движение в направлении преследовавшего меня Форда и, не дожидаясь, пока он сориентируется, стали поливать машину щедрыми очередями, разбудив собак даже на дальних окраинах деревушки. Последнее, что удалось мне увидеть — перед очередным заточением вузы, это как бедный водила за рулем Форда с вытаращенными от ужаса глазами отваливает задним ходом. Доконали ли его, убив насмерть, или, учитывая количество свидетелей, только попугали и дали возможность уйти, этого я уже не узнала. Окруженная плотным кольцом прихвостней теплого и угнетаемая самыми нехорошими предчувствиями, Я видела только, что положение мое безвыходно, и что все это я себе организовала сама. Свалять такую дуру в очередном порыве самобичевания, думала я, вылезая из машины, к которой уже подходил явно не ожидавший такого подарка Толя. — Какой приятный сюрприз! Девушка! В этой радостной встрече не хватало только объятий, «А мы уже и не ждем. Думаю, забыла нас, оставила. Снова придется искать ее по всему свету. А она тут как тут. Сама в гости пожаловала. Рад, рад». Говоря это, теплый быстро поглядел в салон Фолька, где, почуяв неладное, так и сидел под сиденьями Никита. «А это кто у нас тут прячется?» Кто это партизан у нас такой!» Поняв, что его заметили, мальчик сел на сиденье, испуганно глядя по сторонам и, похоже, не собираясь вылезать из машины. «Что ж ты!» — ласково говорил теплый, открывая дверь. «Сам в гости приехал, а даже из машины выйти не хочешь. Сюда, сюда, к нам!» «Только тронь!» Рванулась была я к двери, но в ту же секунду меня схватило, кажется, сразу сто рук, и порыв был подавлен в зародыше. Но здесь начали работать факторы, которые Теплый не учел. Привыкнув иметь дело с людьми взрослыми, он, кажется, не слишком хорошо ориентировался в сюрпризах, которые может преподнести общение с ребенком, и это сейчас работало на нас». Никита был нужен ему, нужен в добром здравии и хорошем настроении. Только при соблюдении этих условий он мог получить от него то, что хотел. Чтобы мальчик по своей воле рассказал то, что знает, необходимо было завоевать его расположение. Это, думаю, понимал даже такой безнадежный отморозок, как теплый. Пока же действия бандитов могли вызвать только противоположную реакцию. Увидев, что меня схватили, Никита заплакал и резко отстранился от руки, которую тянул к нему Теплый. Обескураженный таким ходом событий, Теплый остановился и легким взмахом ладони приказал своим халуям ослабить хватку. Впрочем, ничего не изменилось. Подходя к машине, чтобы забрать Никиту, я первым делом натолкнулась на стальной, безжалостный взгляд теплого и услышала предупреждение, тихо, но очень внятно произнесенное почти в самое мое ухо. «Не вздумай шутить со мной!» «Что будет, если я таки вздумаю?» можно было без труда прочесть на этом доброжелательном лице. Прижав к себе ревущего уже как белуга Никиту, Я думала о том, что в этот раз вырваться из цепких лап Толи будет не так-то просто. Меня снова как следует обыскали и, разумеется, отняли все, что нашли. Не успев в суматохе ни швырнуть под сиденье телефон, ни спрятать хотя бы в бардачок револьвер, я с грустью смотрела, как эти важные предметы исчезают в карманах, тупорылых громил. Отметив про себя, что сегодня их здесь как-то подозрительно много, я подумала, что, видимо, это неспроста. Сосредоточиться на этой мысли у меня, увы, не было времени. Нас провели в уже знакомые комнаты, в одной из которых виднелось большое бурое пятно на полу, печальные напоминания о безвременной кончине Ника. Теплый намеревался разместить нас по отдельности, Но Никита снова заплакал, и бандитам снова пришлось смириться. Впрочем, что смог, то ли все же сделал. Заперев нас с мальчиком вместе, он не забыл представить своего соглядатая, в присутствии которого я, разумеется, не могла даже толком поговорить с Никитой. А поговорить было просто необходимо, догадываясь, что именно предпримет теплые в ближайшее время. Я хотела убедиться, что мои слова, сказанные практически перед самым нашим пленением, как следует отложились в сознании Никиты и что он не будет глупить и выбалтывать информацию, служащую единственной гарантией сохранения его и моей жизни. В отличие от Никиты, я лишена была возможности свободно передвигаться. Меня предусмотрительно снова приковали наручниками, хотя на сей раз и не к батареи старая железная кровать стоявшая в комнате спинка которой представляла собой переплетение железных прутьев послужила фиксатором пристроившись на уголке я облокотилась правой прикованной рукой на спинку а левой остававшейся пока свободной подозвала к себе никиту приобняв его и прижав к себе Я стала гладить мальчика по голове, как бы успокаивая, и тихо говорить разные отвлекающие пустяки, чтобы ослабить внимание бесцеремонно уставившегося прямо на нас охранника. Через некоторое время я таки добилась того, что он перестал слушать и отвел глаза в сторону. Тогда, не меняя тона и еще немного понизив громкость, я проговорила в самое ухо Никите, «Помни, что я сказала. О чем бы ни спрашивали, говори, что все забыл. Угу!» Оторвавшись от уха и с улыбкой взглянув в лицо мальчику, спросила я. «Угу!» — улыбнулся он в ответ. Заключив это тайное соглашение, мы оба, кажется, уверились, что еще не все потеряно. Между тем напоминание мое пришлось как нельзя вовремя. Уже через минуту Дверь открылась, и в комнате появился Теплый. Ласково подмигнув мальчику, он поманил его к себе. Но Никита только крепче прижался ко мне, даже не собираясь отвечать на этот призыв. «Чего ты?» — играл в доброго. «Дяденьку Теплый. «Чего боишься?» «Я не сделаю ничего плохого. Шоколадку дам. Хочешь?» «Ему нужно поесть». ответила за Никиту я. «Поесть, ладно, сейчас что-нибудь придумаем». Он вышел и через несколько минут вернулся, держа в руках сникерс. «Вот, на, поешь». «Ты думаешь, что делаешь-то...» Явно показывая, что возмущена до глубины души, говорила я. «Ребенку такая дрянь. Это ты громилам своим предложи. А ребенку нужна нормальная пища, горячая, полезная». Каша овсяная, картофельное пюре. Ему в столовую надо или в кафе какой-нибудь, где нормально поесть можно. «А в ресторан ему не надо!» Снова по глянув, проговорил теплый. «Можно!» Не теряя кураж, ответила я. «Я и сама не откажусь!» «Да тебя, сучку!» Наверное, опасаясь напугать мальчика и снова вызвать потоки слез. Теплый не стал договаривать, что бы ему хотелось сделать со мной, но выражение лица его и без того было достаточно красноречивым. Раздраженно хлопнув дверью, он вышел из комнаты. Вскоре послышались его сердитые приказания. Затопали шаги, заревел движок автомобиля, и минут через тридцать в комнате появился еще один громила, бережно несущий в руках дымящуюся тарелку с какой-то кашей, скорее всего, полуфабрикатом из пакетика. Я подала плошку Никите и, наблюдая, как он ест, старалась придумать еще что-нибудь такое, что позволило бы потянуть время. Чувствовалось какое-то предстартовое напряжение. Здесь явно что-то готовилось. И то, что никто из собравшихся бандитов никуда не уезжал, а все слонялись со стороны в сторону, явно чего-то ожидая, дополнительно убеждала меня в этом. Дотянуть до этого пока неизвестного мне события, не давая теплому возможности начать столь интересный для него разговор. Вот что было моей ближайшей целью. И сейчас я напрягала мозг, придумывая, как это сделать. Но теплые, похоже, Не хотел тратить время. Едва только Никита проглотил последнюю ложку каши, как он снова появился в комнате, улыбающийся и доброжелательный, и снова обратился к мальчику. «Вкусно? Наелся?» Тот ничего не отвечал, испуганно глядя то на меня, то на теплого, и явно ожидая подсказки, что ему сейчас делать. «Увы, я понимала». Что если скажу хоть слово? Теплый разорвет меня на куски. Пойдем-ка мы с тобой поболтаем. Теплый хотел было, приобняв за плечи, привлечь Никиту к себе, но тот отстранился, прижался ко мне и снова скривил лицо, собираясь заплакать. — Он боится, — говорила я, наслаждаясь выражением бессильной злобы на роже моего врага. «Говори здесь!» «Тебя не спросил!» Мы оба понимали, что если знаменательный разговор будет происходить в моем присутствии, теплому придется выдать себя, но этого он явно не хотел. Сдвинув брови и с минуту сосредоточенно о чем-то подумав, теплый вышел из комнаты и через минуту вернулся, держа в руках ничто иное, как мой собственный дорожный компьютер, планшет, вместе с другими необходимыми вещами, упакованный в спортивную сумку. «Ах ты, сволочь!» — внутренне возмутилась я. Внешне проявлять это возмущение сейчас не стоило. И в сумке уже поковырялись, гады! «Хочешь поиграть?» Между тем снова по-доброму улыбаясь, обратился к Никите теплый. «На, возьми!» Не подходя близко, он протягивал планшет мальчику, явно пытаясь вырвать его у меня. Расчет был безошибочный. Видя, как у ребенка загорелись глаза, я, конечно, сразу поняла, что если начну сейчас возражать, то этим вызову недовольство Никиты. Этого, разумеется, никак нельзя было допустить. «Иди, поиграй!» ответила я на вопросительно ожидающий взгляд мальчика. Очень довольный, он чуть не со всех ног бросился к теплому и радостно схватил мой новенький последней модели планшет. Наученный опытом, теплый в этот раз действовал тоньше. Он не стал выходить из комнаты, а присел тут же на диван рядом с мальчиком. Глядя, как нежно они воркуют, точно два голубка, обсуждая нюансы компьютерной игры, я уже начинала опасаться, что все мои советы и предупреждения позабыты. Дальнейшее показало, что для этих опасений имеются все основания. Не знаю, сработал ли здесь коварный расчет теплого, или просто слишком долго полежал без зарядки мой компьютер, но минут через пятнадцать в самом разгаре увлекательных виртуальных приключений теплый вдруг разочарованно протянул «Смотри-ка, батарейка садится, надо зарядить, Пойдем, вон там у нас розетка». Решительно поднявшись с дивана, как бы не сомневаясь, что Никита немедленно последует за ним, Тёплый сделал вид, что собирается направиться в соседнюю комнату. Но ему пришлось притормозить, поскольку Никита остался на месте и вопросительно смотрел на меня. — Да иди, не бойся, — говорил он слегка пренебрежительно, давая понять, что не уважает трусов. — Чего ты трусливый такой? Иди, я дверь оставлю открытой, не съест тебя никто. Ты играть-то будешь? Видя, что ребенку трудно бороться с искушением, я пожала плечами, предоставляя ему самому принять решение. Поняв, что позволение получено, Никита снова с радостью бросился вслед за теплым, а я, отметив, что инициатива постепенно уходит из рук, испытывала все большее беспокойство. Теплый выполнил обещание и действительно не стал закрывать дверь. Хотя Никита, увлеченный игрой, и без того, кажется, забыл обо всем на свете, в том числе и обо мне. Уже минут через десять один из приспешников теплого, находящийся в комнате, незаметно для мальчика, прикрыл дверь так, что я уже не могла ни видеть, ни слышать, о чем они говорят». Только по изменившейся интонации приглушенного «бу-бу-бу» я догадывалась, что беседа сейчас идет не только о компьютерной игре. Сидя как на иголках и каждую секунду опасаясь, что роковая информация, на которой словно на волоске были сейчас подвешены наши жизни, вот-вот будет выдано, я, наконец, не выдержала. «Никита!» — громко крикнула я. «У тебя все в порядке?» Звуки смолкли, потом послышались шаги, и в комнате появился теплый. «А вот за это я убью тебя медленно!» Очень внятно и членораздельно признес он, наклонившись к моему лицу. «Да, было очевидно, что словам этим можно верить». Но причинять мне вред сию же минуту, не отходя от кассы, снова не стали. Из чего я сделала вывод, что прервала доверительный разговор вовремя, и тайна пока не раскрыта. Если бы это было не так, Теплый не побоялся бы травмировать ребенка безобразными сценами издевательств надо мной. Никита, отвлеченный от игры моим непрошенным вмешательством, кажется, Вспомнил об осторожности и уже не так увлеченно прилипал к экрану. Да и сам теплый, увидев, что попытка его потерпела неудачу, временно утратил энтузиазм. Он вышел на улицу, оставив ребенка с одним из своих амбалов. Не желая находиться в такой неприятной компании, Никита снова бросился ко мне. Очень хотелось спросить, не рассказал ли он чужому дяде, чего-нибудь ненужного, но бдительный страж, поставленный караулить нас, был на чеку, так что вместо расспросов я просто снова гладила мальчика по голове, посадив рядом с собой на кровать. — И уже нужно ехать, — говорил Теплый, снова входя с улицы в дом и появляясь в зоне слышимости. — Стася там, наверное, уже товар привез, — Да и серым не мешает повидаться. Что там за левые базары в последнее время, а? Да нет, я... Все так же разговаривая по телефону, теплый взял что-то в комнате, снова вышел на улицу, и через некоторое время оттуда послышались повелительные приказы. Шайка-лейка заметно засуетилась, все задвигались, засобирались, снова взревели двигатели. теперь уже обеих машин, и вновь появившийся в нашем поле зрения теплый, начал торопливо отдавать последние распоряжения. — Вова, это под твою ответственность! — говорил он караулившему нас здоровяку. — До моего возвращения не трогать, а там посмотрим. Если что, смотри! Упустишь, башку оторву! Жесткий волчий взгляд, брошенный в сторону застывшего Вовы, не оставлял сомнений, что в случае оплошности обещание будет выполнено. «С тобой, Игорек! Мы уехали!» Не удостоив нас Никиты взглядом, теплый вышел из комнаты. Через минуту удалявшийся звук двигателей подтвердил его слова. «Значит, босс удалился по делу, и его не будет какое-то время». а мне надо выдумать способ скрыться от бдительных Вовы и Игорька и убраться куда-нибудь подальше от этого нехорошего места. В этой комнатке, совершенно пустой, в отличие от предыдущей, где меня чуть не сожгли, наверняка было более чем достаточно мелких предметов, могущих послужить отмычкой. Кроме того, сейчас у меня был союзник». совершенно свободный в своих передвижениях, который легко мог эти предметы отыскать. Но в том-то и заключалась проблема, что само наличие этого союзника заставляло воздерживаться от излишнего риска и не позволяло действовать, очертя голову. Кроме того, Вова, несомненно, ни на секунду не забывавший о перспективе потерять оторванную башку, не сводил с меня глаз и не давал ни малейшего шанса незаметно переговорить с Никитой. В дополнение ко всем этим неприятностям, в комнату, видимо, соскучившись в одиночестве, вошел тот самый Игорек, один из автоматчиков, постоянно сопровождавших теплого в поездках. Пока все складывается удачно. С неослабевающим сарказмом думала я, наблюдая, как короткий ствол автомата в результате активной жестикуляции Игорька, начавшего оживленную беседу с Вовой, все время оказывался направленным в мою сторону. Если я попытаюсь высунуться, меня просто пристрелят, причем не факт, что не заденут мальчишку. С другой стороны, начальник приказал нас не трогать, По крайней мере, до своего возвращения. А значит, если мы будем вести себя хорошо, ха-а -а, а у нас, пожалуй, есть шанс. Пока еще неясная мысль, мелькнувшая в подсознании, озарила беспросветное будущее, даже не слыша, о чем во весь голос разговаривают над самым моим ухом здоровенные громилой. я стала обдумывать новый план спасения. То и дело, мелькавшее недалеко от моего носа мушка автомата, вызвало в памяти приемы, позволяющие манипулировать оружием, находящимся в чужих руках. В сочетании с идеей о том, что с помощью хорошего поведения сейчас можно добиться гораздо большего, чем действуя грубой силой, Эти приемы позволяли наметить стратегию действий. «Выманить их отсюда?» «Собрать в кучку, чтобы не пришлось всю окрестность из автомата поливать», размышляла я, глядя на приятелей, взахлеб рассказывавших друг другу подробности последнего футбольного матча. «Только мальца нужно будет изолировать, чтобы невзначай не задело. Куда бы...» «А, точно!» Парни все продолжали оживленно общаться. Пользуясь тем, что они почти не обращали на меня внимания, я снова посадила Никиту рядом с собой на кровать и, произнеся пару малозначащих фраз и, убедившись, что нас не слушают, попыталась объяснить мальчику, что от него требуется и зачем это нужно. После того, еще немного послушав, кто кому отдал пас, я решительно перебила эти излияния. «Ему нужно в туалет!» От неожиданности громилы смолкли, как по команде, и несколько секунд в комнате стояла тишина. «Пускай идет!» сориентировавшись, наконец, в пространстве разрешил Вова. Но согласно нашим договоренностям, Никита запротестовал и сказал, что без меня с чужими дяденьками боится. «Игорек, принеси ведро!» После недолгих препирательств принял Соломоново решение Вова. «А чё я?» Недовольным тоном возразил крутой автоматчик. «Мне нельзя выходить, он же сказал». «И не выходи». «А как он будет?» «Да пускай, как хочет. Мне-то что?» «Послушайте, ребята, вы до вечера собрались торговаться? Это ребенок, он не может ждать. Он сейчас наложит тут вам кучу. А когда приедет хозяин...» Я лично ему пожалуюсь, что вы с нами плохо обращались и даже подвергали пыткам». «Каким еще пыткам?» уже немного испуганно спросил Вова. «А как ты думаешь, терпеть, пока вы тут треплетесь, это разве не пытка? Отведите нас в туалет и закроем эту дискуссию. Он бы уже сорок раз сходил, пока вы тут разговариваете». «Тебя он не велел выпускать. Значит, когда вернется...» «Обнаружи здесь кучу, и башку тебя оторвет!» Напоминание об оторванной башке подействовало на Вову отручающе. Он тоскливо бегал глазами по сторонам, как бы в поисках решения, и, кажется, ничего не находил. «Да ты чего, собственно, боишься-то?» — дружеским тоном начала я. решив, что сейчас самый подходящий момент откнута перейти к пряникам. — Боишься, что я убегу, что ли? — Куда я от него денусь? — Давай, не мучи ребенка. Быстренько сбегаем, да и все. Никто не узнает. — Как ты сбегаешь? Ты же к кровати пристегнута. По-прежнему подыскивая предлог отказать, говорил Вова. — Нашел проблему. Да эти браслеты ребенок вскроет. Никита... «Пойди-ка поищи какую-нибудь иголку, что-нибудь остренькое». Никита стал открывать ящики каких-то доисторических деревянных столов. И в одном из них действительно обнаружил катушку черных толстых ниток, совколотые в нее большой иглой. В один миг, разомкнув замок наручников, я помахала ими перед носом ошарашенного Вовы. все так же спокойно сидя на кровати, никуда не порываясь сбежать и всем видом показывая, что намерения мои чисты. Убедился, слегка улыбаясь, говорила я, «Мне эти твои наручники, что есть, что нет. Я из-за пацана здесь сижу. А если бы не он, давно бы уж сбежала, и след бы мой простыл. Нашли, чем удержать, наручниками». Между тем Никита уже переходил к следующей части плана и, приплясывая на месте, стал скулить, что ему не втерпешь. «Сейчас, сейчас, маленький!» — вставая с кровати, ласково говорила я. «Сейчас!» «Ну что, идем?» — обратилась я к Вове. «Если ты приставлен следить за нами, значит, должен сопровождать!» «Э, ты это куда?» Как бы только сейчас, сообразив, что происходит, бубнил Вова. — Ты погоди! Я... Куда это? Парень, похоже, совсем растерялся. Но более сообразительный товарищ поддержал его в эту трудную минуту. И далеко мы не ушли. Я сделала еще шаг в направлении двери, но мое движение было остановлено очень неприятным давлением металла в область грудной клетки. «Куда спешишь?» — улыбаясь, — поинтересовался Игорек и ткнул в меня дулом автомата. Но испугать меня подобными штучками было не так-то просто. «Дайте ребенку в туалет сходить!» Изображая рассерженную мать, возмущенно говорила я, ничуть не смущаясь направленным прямо в сердце оружием. «Чего вы как ненормальные? Куда мы денемся здесь?» Он-то точно никуда не денется, а вот ты...» В отличие от Вовы, этот парень присутствовал на предыдущем моем свидании с Теплым и своими глазами видел, в каком положении меня там оставили, а поскольку я из этого положения сумела выбраться, у него была возможность получить некоторое представление о моих способностях, словом, Он точно не собирался пускать дело на самотек. «Открепи-ка второй браслет, если ты такая борзая», — проговорил он, не обращая внимания на нытье Никиты. «Зачем?» — почуяв неладное, спросила я. «А вот мы тебе ручки скрепим для верности, чтоб надежнее было». Но тут Никита под моим пронзительным взглядом завопил уже в голос. Пришлось снова входить в роль заботливой матери. «Да ты что, изверг, что ли? Ты видишь, что с ним творится? Ты зачем дитё мучишь? Я все это главарю вашему расскажу. Узнаете тогда!» При напоминании о главаре по лицу Вовы снова прошла судорога, и он взволнованно заговорил. обращаясь к своему недоверчивому товарищу. «Да ладно, Игорек, ну пусть идут. Просто держи ее на прицеле, да и все». «На, сам держи», — проговорил Игорек, протягивая Вове автомат и беря из его рук иголку, которую я незадолго до того так ловко отомкнула наручник. Догадываясь, что он хочет сделать, что в целом было не так уж сложно, Я поспешила на выход. Мне требовалось, с одной стороны, морально поддержать отлично игравшего свою роль Никиту, а с другой — побыстрее спрятать его в уличном скворечнике, предназначенном для крайних нужд, еще до того, как начнет происходить все самое главное».